Ян Бодевский. «Инквизитор». Книга третья. «Инквизитор». Глава первая. «Стреляйте!» — рявкнул Бронислав. Выжившие «Инквизиторы» встали таким образом, чтобы не перекрывать друг другу линии огня. После команды отца раздалось несколько выстрелов. «Тварь, собравшая себя из рикера, устремилась ко мне». Пули, хоть не причинили монстру ни малейшего вреда. При попадании тело крабовидной твари искажалось интенсивным зеленым свечением, поглощая урон. Я ударил воздушным щитом, отбрасывая существо. «Фланги!» — раздался голос Бронислава. Электры продолжали атаковать, и карателям пришлось отстреливаться. Монстр, которого отшвырнуло воздухом, собрался в шар, перекатился, встал на лапы и намертво врос в землю. Я тут же рубанул его огненным шаром. Тварь поглотила большую часть урона и сорвалась с места, скребя когтями по камням. Ледяная атака ничего не принесла. Монстр взвился в воздух, выставляя перед собой передние конечности». Уже не человеческие руки, а именно конечности. Многосуставчатые, покрытые неким подобием хитина и оснащенные кривыми когтями. Сложив пальцы особым образом, я прочел парализующее заклинание. Да, тварь по инерции пролетела еще несколько метров, но было видно, что она не в состоянии нормально двигаться. Отступив вправо, я рубанул мечом, прибавив усиление и огненного урона. На сей раз сработало. То ли заклинание воздействовало на центры генерации защитного поля, то ли еще что, но я с легкостью отсек Рикеру переднюю лапу. Монстр упал на землю, разбрызгивая желтую слизь. Упал беззвучно, перекатился на спину. Развеяв вязью очередную электру, попытавшуюся зайти слева, я подскочил к обездвиженному монстру и одним ударом отсек ему голову. Заклинание перестало действовать, и существо конвульсивно задергалось. Я развернулся к новым электрам, которых разнесли точными выстрелами Клавдий и Бронислав. Что ж за пули у них такие? Со всех сторон к нам устремились электры. Я приказал в жуху подняться в воздух и не рисковать, а сам скостовал новую комбинацию. Энергии потратил больше, но и эффект впечатлил. В воздухе соткалось нечто, напоминающее северное сияние. Затрещало, загудело и просыпалось каплями жидкого огня. Электры, которых накрыло этим дождем, вспыхнули, затем поблекли и почернели, прилипнув к камню. Я работал уже не скрываясь, и все это время меня наполняла энергия погибших зверей. Каратели отстреливали хищников, прикрывали друг друга во время перезарядки, а еще очень быстро перемещались. Краем глаза я заметил голубое свечение на шее Бронислава. Возможно, показалось. Одно из заклинаний я положил на меч». Когда электро приблизилась вплотную, ткнул себе под ноги, вложившись энергией. Тварь почернела и превратилась в блеклую тень. Выдернув клинок из камня, я вдруг понял, что больше никого нет. Я и трое инквизиторов застыли под вечным багровым светилом. С электрами было покончено. Бронислав опустил штурмовую винтовку. Наши глаза встретились. «Ты знал?» «Вы были предупреждены», — пожимаю плечами. Каратель оказался рядом. «Не играй со мной в эти игры, сынок. Твои возможности выходят за границы всех классов. Притворяешься вторым рангом, но я ранговых не видел с таким потенциалом». «Бывает». Я не хотел тратить время на перепалку. Чутье не успокаивалось. «Кто ты такой?» «Не все ли равно, Бронислав?» Спокойно выдерживаю испепеляющий взгляд. «Ты потерял бы весь свой отряд без меня. Сейчас они живы. Разве не это имеет значение?» Инквизитор стиснул зубы. «А я понимал, что из кратера надо уходить. Укрытий нет. Домишки хлипкие. Если на нас попрут серьезные противники с воздуха, отбиваться будет сложно». «Он прав», — раздался голос Клавдия. «Сейчас не время все это выяснять». «А когда время?» — бросил через плечо наставник. «Не мы-то к тени. До него очень скоро доберутся». «Чертежник прикроет», — отрезала Асаби. «Ясно же, Мойры в курсе происходящего». Воспользовавшись передышкой, я тихо произнес. «Нужно идти наверх». «Почему?» — насторожился Бронислав. «К нам приближается кто-то еще», — попробовал объяснить очевидные вещи». «Не уверен, но, кажется, с воздуха». Каратели обменялись встревоженными взглядами. «Мы здесь не закончили!» В голосе Бронислава отчетливо проступала ярость. «Предлагаешь покинуть заставу?» «Занять позиции на стене», — поправил я учителя. «Иначе сдохнем». Бронислав успокоился. Все же он был опытным командиром и умел быстро оценивать обстановку. «Отходим! Через туннель!» Добраться до заглушки мы не успели. Вдалеке послышался гул зенитных орудий. Мобильная крепость вступила в бой. А в следующую секунду в голове зазвучали голоса. «Валерий, доложи обстановку!» «Массовая атака с неба, капитан! Волна летающих тварей! Поднимать конвертоплан я бы не стал, но наши уже на зенитках! Берегите машину! А что у вас?» «Отходим на стену!» Передача закончилась. Судя по всему, Валерий мог транслировать мысли на всех участников группы, что явно не укладывалось в мои представления о телепатах. У входа в туннель я задержался. Вжух, паря в восходящих потоках, набрал высоту и описал большой круг над кальдерой. А потом начал скидывать образы. Крылатые твари, очень похожие на птеродактилей. И эти твари плевались огнем. Шаровыми молниями или чем-то подобным. Зенитчики сбивали монстров без особых проблем, но стая выглядела внушительно. «Они задавят нас числом», — прошептал я. «Что?» — Бронислав услышал. «Их слишком много». «Перестань говорить загадками», — не выдержала Асаби. «Брат Валерий, вы здесь? Я тебя слышу, Рост». «Считайте образы, которые я получил от питомца. Пусть наши посмотрят». «Убери блоки». Чуть не забыл. Когда телепат передал картинки другим инквизиторам, лица моих спутников вытянулись. «Долбанный фронтир!» — выругался Клавдий. Уверен, Айминь видела все это дерьмо, но вжух позволил оценить размах проблемы. «Надо добраться до башен», — уверенно заявил Бранислав. «Бронислав». «Поддержим, братьев, зенитным огнем!» «Дело, говоришь», — кивнула Асаби. «Вы умеете стрелять из этих штук?» — спросил я. «Рост, мы стреляем из всего, что имеет ствол!» Клавдий хлопнул меня по плечу. «Погнали!» — отдал приказ Бронислав. Через пять-шесть минут мы уже поднимались вверх по винтовой лестнице одной из башен внешнего периметра. Клавдий отправился на крышу, мы выбрались на стену. Туда! Бронислав указал на переход ведущий к надворотной башне. А саби сорвалась с места. Вокруг творилось подлинное безумие. По небу носились перепончато крылые зверюги, плевались огнем, разлетались ошметками после прямых попаданий. Огненные болиды врезались в обшивку мобильной крепости, по поверхности которой растеклось бледно-розовое сияние. Некий барьер поглощал урон, и здесь явно не обошлось без артефакторики. Одна из тварей среагировала на бегущую человеческую фигурку. Спикировала вниз, издавая победоносный клёкот. Бронислав скинул штурмовую винтовку и выстрелил на опережение короткой очередью. Видимо, промахнулся. Я жахнул по монстру электрическим разрядом. Ослепительный зигзаг кривым росчерком поставил точку в карьере птеродактиля. Тварь обуглилась и осыпалась пеплом. «Мощно!» — оценил наставник. Еще несколько птичек, заложив виражи, метнулись в нашу сторону. Не дожидаясь реакции напарника, я быстро насчитал вязь, подвесив над башней сразу три комбинированных техники — в эти же секунды ожила зенитная установка. Загудели сервоприводы, поднялись спаренные стволы. Пушка рявкнула, выпуская снаряды. Одна из тварей превратилась в кровавую кляксу. Остальные расправили крылья, меняя углы. В этот момент Бронислав что-то активировал. По цевью Катрана пронеслась белая трассирующая полоса. Словно несешься по горному туннелю, а потолочные лампы сливаются в одну линию от скорости. Выстрел. На сей раз Бронислав не промазал. Белый шар поглотил одного из наших противников. Раздался оглушительный хлопок. Думаю, пуля выжгла все внутри этой сферы, включая воздух. Монстр исчез, будто его и не было никогда. А потом сработала вязь. Заискрили молнии, закружились вихри. Выживших тварей втянуло в незримую воронку, обработало разрядами и выплюнуло в виде черного пепла. Асаби нырнула за бронированную дверь. Энергия продолжала поступать, укрепляя мою ауру. Огнедышащие птички обрушились на крепость, но были встречены массированным огнем с конвертоплана. «Прикрой меня!» сказал Бронислав. «Попробую добраться вон туда». Я проследил за вытянутой рукой учителя. Каменный уступ, на котором оборудована позиция с очередной зенитной пушкой. Чтобы туда попасть, нужно было преодолеть добрую сотню метров по стене, перебраться на вырубленную в горной породе лесенку и подняться вверх над краем пропасти. «Давай!» Мы уже плотно перешли на «ты». Бронислав рванул к цели. Как и следовало ожидать, сверху спикировал рептилоид, которого пришлось бить молнией. Непрерывная циркуляция работала на пределе возможного. Слишком много магических ударов высокой концентрации. Монстра разорвало в клочья. Поредевшая стая сосредоточилась на штурме надворотной башни. Но зенитки прекрасно доставали хищников на любых дистанциях. Кальдера изгибалась, но не критично для стрелков, засевших в крепости. Кроме того, по противнику работали Клавдий и Асаби. Крохотная фигурка Бронислава взобралась на уступ по крутым ступенькам и начала возиться у лафета установки. Я почувствовал грань перехода. Аура укрепилась в достаточной степени, чтобы выстроить четвертую оболочку. «Офигеть!» Я месяцами пропадал в экспедициях, но столько монстров на меня еще не обрушивалось. Сегодня прямо монстропад какой-то. И все бы ничего, да только чутье не успокаивалось. Не знаю, что гонит разломных хищников в нашу сторону, но атаки выглядят скоординированными. Звери набрасываются на заставу волнами. Используют разделение группы инквизиторов, чтобы... Времени на размышления у меня не было. Следующая волна тварей приближалась к нам по земле. Я отправил в Жуха навстречу противнику, туда, где у самого горизонта поднималось облако пыли. Питомец полетел на разведку, огибая по широкой дуге кипящую в небе битву. Вскоре на меня обрушились образы. Бронированные зверюги, смесь носорогов и леопардов. Крупные, массивные, но невероятно подвижные. С горящими красными глазами. Очень быстрые. «Валерий?» «Слушаю, Рост. У наших британских партнеров есть геомант?» «Не знаю, у нас есть. Кто?» «Олаф. Надеюсь, вы видите это бронированное стадо. Реально его накрыть по площади?» Голов говорит, будет сложно ударить так, чтобы не зацепило нас. А если позади стаи, так, чтобы частично накрыть? Мы попробуем. Телепатическая связь оборвалась. Полевое облако стремительно приближалось, и уже стало ясно, что твари несутся к заставе. Не к Фениксу, а именно к нам. В голову закрались нехорошие подозрения, которые я запихнул поглубже анализировать — это работа Супремы. Я пришел сюда не за этим. В игру включились крупнокалиберные пулеметы. Грохот поднялся такой, что «Хотюши затыкай чем-нибудь!» Перед ведущими особями взметнулись фонтанчики земли, а потом я увидел, как пули рикошетят от броневых пластин, вышибая искры. Твари продолжали переть на пролом — И я поймал себя на мысли, что не встречал в прошлой жизни ничего подобного. И эти монстры выбрались из таких разломов, которые в нашей реальности никогда не были открыты. А я, как назло, не могу погрузиться в медитацию и стать сильнее. Что есть, то есть. Работу Олафа ощутили все. Сначала это была нарастающая вибрация, легкая дрожь. Потом адский грохот и расходящиеся из эпицентра трещины. Эпицентр наш геомант обозначил с ювелирной точностью, подальше от заставы и феникса, поближе к левому флангу стаи. Грохот нарастал, дрожь усиливалась. Добрая треть стаи провалилась в образовавшийся карьер, остальные притормозили, предсказуемо попав под пулеметный огонь а в следующий миг к пулеметам присоединились пушки. Взрывы в гуще столпившихся тварей показали, что британские расчеты знают свое дело. Земля, камни, кровь и остатки брони все перемешалось. Энергия продолжила поступать. Зенитчики добивали остатки рептилоидов, артиллерия крушила броненосцев. Олаф, вероятнее всего, восстанавливался после мощного удара. Пулеметы стихли. Я сложил пальцы на двух руках, сконцентрировался и начал плести следующую вязь. Комбинацию из трех техник, включая воздушную. Когда уцелевшие твари сообразили, что к чему, и попытались выбраться из зоны поражения, их снесло ледяным ураганом к трещине, примораживая к земле, сталкивая друг с другом и разнося на тысячи осколков». Энергетические потоки бушевали на астральном плане, впитываясь в мою ауру, укрепляя связи, проникая в узлы и каналы. Собравшись с духом, я запустил черный смерч. Воронка прогулялась по рядам броненосцев, втягивая их в себя и расшвыривая по степи. Остатки ледяных скульптур расколошматила орудийными залпами». Некоторые особи из тех, что попроворнее, ухитрились обойти всю эту мясорубку по краю и продолжить свой обреченный на неудачу поход. И сейчас эти твари вплотную приблизились к периметру заставы. Артиллеристы «Феникса» перестали стрелять. Слишком велики риски попасть в своих. Я насчитал около десятка броненосцев, жаждущих нашей крови. И эти зверюги, ничуть не смутившись преградой, начали прыгать на стену и бежать вверх по кладке. У милых животинок обнаружились здоровенные втяжные когти. Они впивались в камни, словно в пластилин. В голове ожил Валерий. «Держитесь, ребята!» «Ага, совет дня!» А хуже всего было то, что к надворотной башне приближались сразу два броненосца. Там находилась Асаби, которой уже не помочь, потому что основная группа хищников собиралась разделаться со мной».